Глава четвёртая. Похищение. Эй, неси тряси. Раздался голос под окном у дома главного полицейского Трольдалена. Идите сюда. Я вам расскажу кое-что важное. Кори, ты чего кричишь? В окне возникла лохматая голова Триссе. Мама еще спит. Машина Эйнара Возле дома не наблюдалось. Наверняка он уже давным-давно был на работе, ведь он был не только главным, но и единственным полицейским в городе. Ну а мама, как сообщил Трисси, была творческой личностью и откровенной совой, то есть творила по ночам, а утром отсыпалась. "Зови брата и пошли туда, где нас никто не подслушает", предложила Карри. Тогда в церкви в окне появилась вторая глава. А в чем дело-то? Сейчас узнаете. Старинная церковь, чья крыша была украшена драконами, а ворота покрыты резьбой из переплетенных волшебных зверей, стояла прямо в центре города, посреди маленького кладбища, похожего на зеленый сад. Убедившись, что рядом никого нет, Друзья уселись на церковных ступеньках и Кари выпалила: "Я догадалась, почему и водопад. Почему появился призрак викинга и кто в этом виноват?" "Ну и кто?" с сомнением спросил старший близнец. "Ночные волки!» Почему?" воскликнули близнецы хором. "Вот послушайте." И Карри принялась высказывать посетившие ее ночью догадки. Все знают, что байкеры часто ездят в горы. Жгут там костри, песни поют и всякое прочее. Уверенно, они нашли курган викинга, разрыли его и выкопали сундук с золотом и меч. Вот почему мертвый викинг бродит по ночам. Он хочет их вернуть. Наверняка из-за него и гора трясется». Да ладно, нахмурился Трисси. Нельзя вести раскопки, если ты не археолог. Это преступление, подтвердил Ниси. Я фильм смотрел. Называется Разграбительство курганов. Ну вот, байкеры его и совершили. Братья переглянулись, пошептались, и Нисси твердо сказал: "Не может быть. Папа бы знал. А хотите доказательства? Давай. Тогда пошли со мной. Идти пришлось совсем недалеко. Вскоре друзья стояли, задрав головы и смотрели на вывеску рок-клуба Ночные волки. Видите, меч на вывеске. Да? И что? Хмыкнул Нисси. Весь город знает, что на стене клуба висит копия меча. Это люди считают, что копия А на самом деле он настоящий. Думаете, байкеры его не могли тайком выкопать? А вы хоть видели разбойницу с красными волосами, которая ими командует? Да такая способна на все, что угодно. Близнецы почему-то смутились и снова принялись шептаться. "Даже если ты права", неохотно сказал Нисси. "Как мы узнаем, настоящий там меч или нет? Если там абсолютно точная копия, Кари посмотрела на дверь клуба и тихо сказала: «Прокрадемся внутрь, утащим меч и отдадим вашему папе. Пусть отвезет его на экспертизу. Утащим, ага, из клуба. Вот это точно разграбительство", ехидно ответил Трисси. "И папа нас сразу арестует, как только увидит с мечом", добавил Нисси. "Нет, это плохая идея. Давайте лучше Что хотел предложить Нисси, осталась загадкой, потому что дверь клуба, перед которой топтались друзья, внезапно распахнулась. Наружу вышла сама Сигрид Дикая Волчица во всей красе: с ног до головы, в усаженной на клейками чёрной коже, очках и косынки с черепами на ярко-красных волосах. "И что это мы тут затеваем?" зловеще спросила она. Что это за разговорчики про меч? Кари от неожиданности на миг лишилась дара речи. Да вот хотели зайти, тут же ответил Нисси. На меч посмотреть? Зачем? Не говори ей, мысленно воззвала Кари. Но тут его младший брат простодушно ответил. Кари думает, что он не настоящий. Ой, то есть наоборот. Настоящий. темные очки байкерши уставились в упор на девочку. И откуда бы в клубе взялся настоящий меч? Зловеще спросила Сигрет. Я просто подумала, начала была Карри. Кари думает, что байкеры раскопали курган викинга. Брякнул трисси. Девочка мысленно взвыла с досады. Губы дикой волчицы растянулись в насмешливые ухмылки. Что ж, есть всего два способа проверить, правда это или нет. А поскольку в клуб я вас не пущу, уж простите. Значит, остается только второй способ. Какой? с подозрением спросила Кари пятясь. А сейчас узнаете. Эй, парни, сюда. Сигрид повернулась в другую сторону. Там, огибая церковь, как раз появлялась колонна байкеров. Ночные волки медленно, как улитки, ехали строем по два, демонстративно соблюдая ограничение скорости в черте города, что вовсе не мешало им газовать на холостом ходу, и спуская клубы вонючего синего дыма. Перед клубом они остановились. Сигрид подошла к сверкающему мотоциклу, припаркованному возле крыльца. "Триси, а ну-ка иди сюда. Парни, а вы сажайте к себе малышню". И погнали. И не успела Карри даже ахнуть, как огромная татуированная лапища схватила ее и посадила на сиденье не менее огромного мотоцикла. Нос девочки уперся в широкую кожаную спину, прямо в серебристый меч. Что же это делается? Нас же похищают, успела в панике подумать Карри. А потом мотоцикл рванул с места, и она только успела с воплем вцепиться в сидящего перед ней байкера. Колонна мотоциклов с ревом поднималась по горному серпантину. Над шлемами байкеров мелькали еловые ветви. Время от времени пугающе близко проносился край дороги, обрывающийся в пропасть, и Кари в ужасе жмурилась. Куда они нас везут? скакали мысли в ее голове. Почему? Зачем? Путь тянулся не слишком долго. Байкеры быстро заехали довольно высоко, а потом свернулись с шоссе на грунтовую дорогу. Когда Карри уже уверила себя, что их похитили и собираются утащить в свое тайное горное логово и, возможно, съесть, ночные волки наконец остановились у обочины, переходящей в лесную поляну. "Ну, малышня, вот мы и приехали", сообщила дикая волчица, саживая сиденье растрепанного от стремительной езды трисси. «Ступайте вон туда, по тропинке через лес. Скоро выйдите на луг, где протекает ручей Некки, а дальше сами все увидите". С этим добрым напутствием байкерша помахала детям рукой в черной перчатке. Нажала на газ, и компания байкеров умчалась куда-то в сторону шоссе. "Ну мы и попали", выдавила Кари, когда шум моторов затих вдалеке. "Что теперь с нами будет? Как мы доберемся до дома?" "Как, как?" на удивление спокойно ответил Нисси. "Мам приедет и заберет нас". "А откуда она узнает, что мы тут?" Мальчики захихикали. "Так она нас сюда и привезла". Что? Аж подскочила Кари, осмыслив его слова. Вы хотите сказать? Ну да. Сигрид дикая волчица, наша мама, подтвердил Ниси. А еще она глава местного байк-клуба. А еще она поет и играет на гитаре, гордо проговорил Трисси. Наша мама круче всех. Ты же говорил, что ваш папа круче всех. Круче всех, кроме мамы. Ничуть не смущаясь, добавил младший близнец. Обдумывая поразительную новость, Кари вновь преисполнилась подозрениями. Так-так. Вот почему они не хотели пробираться в клуб и проверять меч. Тут семейный заговор. Куда байкеры поехали, не знаете? небрежно спросила она, на вершину пращура на самую его лысую макушку. Тут же сболтнул триси, невзирая на предостерегающий взгляд брата. Они туда уже целый месяц почти каждый день катаются. Она с собой не берут, только какие-то ящики все время перевозят. А зачем? А зачем это тайна? Быстро перебил его Нисси. Кари, может, хватит выведывать? Кто тебя назначил сыщиком? Так, так. Протянула Кари похоже, и вы двое участвуете в заговоре. В каком еще заговоре? Мы же поехали с тобой на разведку к клубу. Может, вы меня туда нарочно заманили. Ну все. неизвестно, до чего бы в самом деле доспорили почти что бывшие друзья, как вдруг и в самом деле что-то произошло. Наверное, шум и крик поднятые детьми так растревожил гору, что она вздохнула. Кари могла бы поклясться, что это был именно вздох. А потом пошевелилась.